Интерлюдия Хабаровск оказался отнюдь неконечным пунктом назначения, как объяснили вежливые люди в штатском, но с военной выправкой. Рейсы на военный аэродром прибывали со всей страны, а с ними росло и количество ученых. С учетом того, что ожидание длилось уже не один час, заняться было особо нечем, а алкоголь был запрещен начисто, Светлые умы России уже потихоньку лезли на стены от безделия. Слава богу, народ собрался культурный. Можно даже сказать, интеллигентный. Так что деятельность оказалась направлена на поиск старых знакомых, заведение новых и научные диспуты. А Ковалев уже не то что догадывался, мог сказать точно, каков будет их пункт назначения. Владимирск. События двухмесячной давности уже изрядно поблекли. Заваленные ворохом свежих новостей, но о странных и загадочных происшествиях, случившихся в этом городе на окраине страны, до сих пор ходило немало слухов. В атаку террористов верили, но явно не все. Однако иные теории были не лучше. Тут тебе и утечка токсичных химикатов с местных заводов, и порталы в параллельные миры, и прилет инопланетян, и даже сакраментальный свет Венеры, отразившийся в верхних слоях атмосферы. Но что более всего смущало сейчас молодого ученого, так это пестрый состав собранных в терминале людей. Биологи, ботаники, палеоботаники, палеонтологи, климатологи, экологи, археологи, историки, физики, химики. Все, как на подбор, известные в очень узких кругах или вовсе неизвестные, почти все из провинций разной степени глубины. И все это под чутким надзором и руководством ФСБ. Для чего нужна была столь разноплановая команда? Сказать сложно. Решили вспомнить опыт прошлого и возродить шарашки? Да вряд ли. Тогда под это дело стоило бы грести всяких инженеров, а не специалистов по древнему Египту и динозаврам. Так что тогда? С таким набором специальностей, конечно, хоть другую планету, хоть параллельный мир изучай. А учитывая наличие лингвистов и археологов, еще и населенные разумными существами сейчас или в прошлом. В некоторых своих предположениях Ковалев не ошибся. Еще один перелет, и командир экипажа объявил, что самолет совершил посадку в аэропорту Владимирска. Над столицей островного края уже царила ночная темнота. Поэтому казалось, что ждущие прямо на летном поле здоровенные темно-серые туристические автобусы с наглухо тонированными стеклами, являются лишь чуть более густыми пятнами мрака. Спустя полчаса поездки завершился еще один этап перемещения ученых по территории родной страны. Очередной контрольной точкой оказалось невзрачное здание, половина фасада которого была закрыта строительными лесами, а двор навевал мысли о происходивших здесь полномасштабных боевых действиях. Но, тем не менее... Назначение трехэтажного здания, построенного по совершенно типовому проекту, никакого сомнения не вызывало, их привезли в школу. Ковалев вышел из автобуса, поправляя объемистый рюкзак с вещами, огляделся по сторонам. Да уж, явно не каждая школа может похвастаться решетчатым забором, сторожевыми вышками с прожекторами и армейской охраной. Весь вопрос, охраняют ли их или от них. Встретил их невысокий темноволосый мужчина с мрачным взглядом, одетый в костюм стоимостью в годовой бюджет средних размеров села, как с подвыванием объявили бы в определенных кругах. Доброго времени суток, господа. Приветствие, несмотря на вид, оказалось вполне неформальным, отчего несколько оробевшие от всего происходящего ученые немного успокоились. Прошу прощения за весь этот антураж, всего лишь меры предосторожности. Прошу за мной, я кратко введу вас в курс дела, после чего вы приступите к своей деятельности, согласно специализации. «И вы хотите сказать, что вот это летало?» Неверяще произнес Ковалев, глядя на стоящий в бывшем школьном спортзале надувной бассейн легкомысленного желтого цвета, в котором плавал залитый формалином ящер. «Четыре конечности, чешуя». Длинный хвост с ромбовидной кожаной нашлепкой на конце. Птерозавр? Но плоть, шкура, мышцы. Не просто ископаемая, а залитая формалином тварь, подохшая буквально вчера. А может быть и правда вчера. Ну или пару месяцев назад. Рваные раны с торчащими обломками костей говорили о том, что ящера прикончили из чего-то огнестрельного и крупнокалиберного, но большего ученый сказать не мог. Размах крыльев метров десять, не меньше. Совершенно нетипичное строение крыла. У всех птерозавров перепонка была натянута лишь на один чрезвычайно удлинившийся палец, а здесь же целых четыре. Подобное строение характерно для летучих мышей, но уж никак не для ящеров. «Летало, да еще как», — сообщил ковыряющийся в электронном планшете лаборант. «Объект В...» нес на себе всадника-лучника и запас метательных снарядов, совершенно неэффективных против бронетехники, но вполне достаточных для поражения живой силы и небронированных машин. Подождите, подождите. Это розыгрыш, да? Существование таких созданий просто невозможно. Я даже не говорю о том, что оно напрочь выбивается из всех существующих таксонов, но ведь с такой огромной массой оно просто не смогло бы взлететь. «Да, масса живого существа должна быть ориентировочно не менее 200 килограммов, что при таком размахе крыльев полностью исключает возможность полета, даже при имеющемся четырехкамерном сердце и полых костях, но... но...» «Феномен!» — лаконично произнес лаборант. Модифицированные слюнные железы при жизни объекта D создавали бинарную секрецию, которая при смешивании обладала свойством самовоспламенения на воздухе. Температура горения по косвенным признакам составляла до 1000 градусов. К тому же смесь отличается крайней нестабильностью, обладая способностью спонтанно детонировать при сильном ударе. Сокращение мышц горлового мешка позволяло объекту D плева... Метать зажигательную бинарную смесь на расстояние до 100 метров. Ориентировочно, разумеется. А летал этот объект благодаря... Негромко, но отчетливо пробормотал Ковалев. Правильно, феномену. Собравшиеся в зале ученые не отводили взгляда от головы рептилии, покоящейся в прозрачном контейнере, наполненном формалином. И если голова объекта В, виверны, была сопоставима по размерам с крупным крокодилом, то башка объекта «Д» — дракона — не уступала по своим габаритам черепу тираннозавра, способного без проблем у человека одним укусом. Интересная стилизация, но этот доспех не является ни византийским, ни уж тем более древнеримским. Почти сразу же заявил историк, осмотрев трофейную экипировку новоримских солдат. Посмотрите сами. Керасы, ожерели, пластинчатые наплечники и набедренники. Если бы не стилизация под античность, я бы сказал, что это вполне классический средневековый латный доспех века эдак пятнадцатого, германского или швейцарского производства. Опять же, форма шлема. Отсутствуют классические фигурные нащечники, зато имеется стрелка наносника, а в дополнение к поперечному гребню-козырьку еще и продольный гребень. А меч? Это ни в коем случае не глади и не спата, Клинок короткий, но относительно узкий. Уже настоящего гладиуса во всяком случае. Основной удар колющий, это да, но и нанесение рубящего я вполне допускаю, что в случае с настоящим гладиусом было затруднительно. Не верьте, красивый, но совершенно неисторичной картине гладиатор. Но самое главное — это гарда. Во-первых, она есть, что для древнеримского меча абсолютно не характерно. А во-вторых, это даже не простенькое перекрестие, а загнутые клинку душки и пара колец. С таким набором можно осуществлять не только исторически верное коротким кали, но и даже немного фехтовать. Кинжал, опять же, не широченный пугео без гарды, а стилет. Тонкий граненый клинок, развитая гарда, фехтовальное оружие второй руки, предназначенное для добивания противника и пробития довольно серьезного доспеха. Теперь смотрим на щит. На первый взгляд, классический скутум. Но кривизна, создающая полуцилиндрическую форму куда меньше, да и размеры скромнее, чем у оригинального скутума. О массе я и вовсе молчу. Не знаю, из чего сделан конкретно этот образец, но он раза в два легче настоящего деревянного скутума. Килограмма четыре, не больше. С таким вполне можно вести даже маневренный одиночный бой, а не просто идти и напирать. Вместо поперечной ручки классического скутума вполне классическая система удержания и довольно интересная ременная система растяжек. Для переноски в походных условиях, видимо. Копия? Еще ничего, хотя это вообще-то не пилумы, а действительно копья. Пики, я бы даже сказал, если судить по длине, но обилие комбинированного длиннодревкового оружия Вот вполне классическая алибарда. Вот этот образец можно назвать гизармой, хотя для стандартной гизармы она чрезвычайно легка. А это что? Арбалеты. Да еще какой работы! Вот здесь классический блочный ворот, а здесь редукторно-рычажной. И каков же ваш предварительный вердикт? Никелировка? Хромировка? Да нет, вряд ли, конечно. Юрий Степанович. Что? А, да. Простите, вердикт... Ну... Пока что я могу отметить отличнейший уровень исполнения данных образцов и высочайшую технологичность. К Древнему Риму все это имеет отношение примерно как униформа президентского полка к полкам нового строя Петра Великого, стилизация не более. Все это уровень века 14, 15, а отдельные элементы и более современны. Кто бы это ни произвел... Его технологический уровень находится скорее ближе к эпохе Возрождения, нежели к классическому европейскому средневековью. Итак, магия. Объяснил еще один местный сотрудник, тучный молодой мужчина, одетый в классический белый халат. Или, как принято его называть официально, феномен. Неизвестный способ взаимодействия людей с окружающим миром, выражающийся в создании ограниченно стабильных плазмоидов, разрядов высокой мощности, кристаллизации атмосферной влаги в ледяные структуры высокой твердости и так далее. Природа феномена изучена слабо, но ввиду того, что после открытия портала способности к управлению феноменом появились и у жителей Земли, мы связываем это с природой иного мира. Однако первые замеры, проведенные на светлояре, не показали каких-либо отличий в фундаментальных физических константах Поэтому вопрос определенно требует более глубокого изучения. Как вы можете видеть, здесь представлены образцы воздействия феномена. Кусок стены с выщербинами от попадания пули осколков, почти неразличимых на фоне большого пятна сажи. Его можно было бы принять за след от попадания в стену как-то или молотого, если бы не почти идеально круглая форма пятна без малейших клякс и подтеков снизу. Кусок кованого металлического забора, частично оплавленный, но не как от воздействия высокой температуры, а будто бы облитый сильной кислотой. Обычный застекленный холодильник, использующийся в магазинах и супермаркетах. Внутри — передняя дверца автомобиля, судя по надписи экипажа ДПС. Пробита в десятки мест. Из дыр торчат граненные ледяные сосульки диаметром в пару сантиметров и длиной сантиметров в тридцать. Можете еще потом двор посмотреть. Там асфальтированная баскетбольная площадка частично ушла в землю, как будто в трясину, пояснил ученый. Ледяных дротиков осталось немного. Подтаяли, увы. Хотя нужно отметить, что температура их плавления куда выше, чем у обычного водяного льда. Это, а также их высочайшая прочность, обусловленная уникальной схемой кристаллической решетки. Но об этом подробнее как-нибудь в другой раз. Еще несколько проявлений феномена задокументированы, но не подтверждены в силу отсутствия доказательств, кроме показаний очевидцев. А пленные маги есть? В основном носители феномена уничтожали сразу же и на месте, так как именно они наносили наибольший урон нашим войскам, действовал неформальный принцип. Людей, что применяют нечто похожее на магию, в плен не брать, а истреблять всеми доступными средствами на месте. Потом уже из числа раненых удалось отобрать нескольких человек благодаря показаниям других пленных. А вы не опасаетесь, что эти самые колдуны сбегут, пользуясь своими сверхъестественными силами? Или вы уже так много знаете об их возможностях? Пока еще недостаточно, но меры безопасности приняты, перекрывающие все мыслимые и немыслимые случаи. На каждого носителя направлена полдюжины стволов в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю кормят и к туалету подпускают аналогично. Кивок — попытка просочиться через канализацию. Чих — намерение пройти сквозь стену. Моргание — атака с помощью гипноза. Охраняют их местные полицейские, которые в ходе инцидента понесли серьезные потери, поэтому они бьют из травматического оружия на любое подозрительное шевеление. «Как же с ними тогда сотрудничать и изучать этот самый феномен?» — хмыкнул кто-то. А это и не планируется, невозмутимо ответил мужчина. Мы начали тренировку собственных носителей феномена. Также вскоре должны прибыть лояльные РФ-маги. А у нас уже есть собственные носители? Разумеется. Пока что мы имеем примерно одного носителя на 20 тысяч человек. Впрочем, зона контакта держится лишь второй месяц, и в будущем, возможно, число магов на тысячу человек населения изменится. Вот для примера один из наших носителей. «Женя, прошу!» Отложив ноутбук в сторону, со стула невдалеке поднялся самого обычного вида подросток лет 14. Короткие темные волосы, темные джинсы, темная майка с логотипом какой-то рок-группы. Он прошел к стоящему посреди зала прозрачному кубу, сделанному из толстого бронестекла. Почти как в фантастическом фильме, разве что в реальности бронированная камера оказалась куда менее внушительной и футуристичной на вид. Что-то вроде доморощенного аквариума из оргстекла, только масштабом побольше. «Прошу, присаживайтесь». Ученый, что вводил вновь прибывших в курс дела, указал на два ряда стульев, установленных за еще одним листом бронестекла. «Сейчас мы проведем небольшую демонстрацию». «А такой защиты будет достаточно?» С опаской спросил кто-то, указывая на бронированное стекло. «Для тех мощностей, с которыми мы пока работаем, более чем». Подросток вошел внутрь куба, дождался, пока за ним не загерметизируется массивная дверь, вышел на середину и начал несколько картинно на разминать руки. Лаборанты заняли свои места за приборами и мониторами. «Женя, как меня слышишь?» «Нормально». Голос подростка раздался из закрепленных вокруг куба динамиков. «Хорошо, тогда можешь приступать», — произнес ученый, выслушав короткий доклад от одного из своих коллег. «Как обычно» понял михаил борисович сосредоточенно кивнул подросток отводя в сторону правую руку и начиная нараспев бормотать о тот кто темнее сумерек о тот кто багряней текущей крови несколько раздраженно произнес ученый жень я это уже выучил давай не мается дурью извините слегка смущенно ответил подросток так просто настроиться легче ну ладно Он пристально уставился на свою ладонь правой руки и негромко произнес «Пламя». Произошло ровным счетом ничего. «Пламя!» — уже чуть громче произнес подросток. И с тихим хлопком над его ладонью возник дрожащий желто-оранжевый огонек. Через пару мгновений пламя слегка опало, и стал виден огненный шарик размером с грецкий орех, стянущимся кверху, слегка качающимся языком пламени. Шарик висел в воздухе без какой-либо опоры, но стоило Жене слегка повести рукой, как огонек последовал за ней, как приклеенный. «Со стабильностью все еще не слишком хорошо», — произнес ученый. «Пока что успешного результата нам удается добиться примерно в 30% случаев, но даже такой показатель за столь недолгий срок — это огромный прогресс». Вначале вообще огненный шар получался с попытки 30-й или даже 40-й. У нас ведь, в отличие от имперских чародеев, нет никакой теоретической базы по магии. Все строится исключительно на импровизации и воображении. А все наши магии, подростки, почти три четверти. Это связано с тем, что способности к феномену пробуждаются в раннем возрасте? Это нам неизвестно. Ну, вообще, вероятно, что подростки куда восприимчивее к феномену за счет более развитого воображения. Иными словами, взрослому человеку сложнее поверить, что он может бросаться огненными шарами, чем подростку. «А, Евгений, да? А тебе не горячо держать эту штуку в руке?» «Да не особо», — ответил подросток, не отводя взгляда от своего фаербола. «Он не особо горячий, пока вот так вот висит. Теплый скорее просто». А вот вокруг холодно становится почему-то. А поддерживать его сложно? не Его сделать трудновато, но если все-таки сделать, то уже проще. Правда, кидаться неудобно, фиг куда попадешь. Михаил Борисович, а о природе этой шаровой молнии что-нибудь уже известно? Низкотемпературная плазма, поддерживаемая какой-то специфической электростатикой, ограничена стабильно, при ударе имеет свойство взрываться. Подобный шар дает эффект, сопоставимый с взрывпакетом, а вот имперские маги применяли снаряды, сравнимые по мощности с гаубичными. Однако при мощном фугасном эффекте у них довольно низкое осколочное и бронебойное действие. В ходе боев легко бронированные машины выдерживали обстрел даже относительно мощными магическими снарядами. Страдала разве что резина на колесах, и были нередки выходы из строя электротехники. «Магия способна глушить электронику?» «Нет, в случае с огненными шарами или, например, с молниями, это происходило из-за вторичных электростатических эффектов, которые разряжали аккумуляторы и вызывали короткие замыкания». «А еще что-нибудь можете показать?» «Женя?» «Дыхание дракона у меня еще плохо получается. Ну, это типа огнемета будет. Щит еще огненный пробовал делать, но он слишком сложный получается, только волосы зря подпалил». Могу еще какую-нибудь деревяшку поджечь или там лед растопить, но это не прикольно. А что-нибудь кроме огня можешь показать? не у меня стихия огонь. Это у меня лучше всего получается, а остальное не очень. Феномен действительно разделяется по стихиям. Пока что это лишь одна из гипотез, ничем не подтвержденная. Все, Женя, можешь тушить. Подросток подошел к стоящей в углу куба бронированной урне, на всякий случай отвернулся и швырнул в нее огненный шар, будто бумажный ком. Раздался громкий хлопок, и из урны потянулся легкий дымок. Врата между мирами, стоящие внутри ярко освещенного ангара, были окружены разнообразными датчиками и блоками аппаратуры. Рядом несла службу охрана. Вроде бы и без особой суеты, но бдительно. К вратам вел пологий пандус, огражденный мощными металлическими барьерами, вместе с которыми в портал ныряли пучки кабелей и даже несколько труб. В воздухе стоял гул от мощных вытяжек, которые очищали ангар от остатков выхлопа грузовиков. Очертания черного кольца, заключенным в нем белым маревом, то и дело подрагивали. Но к этому за многие недели уже привыкли, Сбоев в работе врат не было. Ковалев внимательно всматривался в очертания и на мирового портала, который, как он теперь знал, был чем-то вроде проекции или отражения настоящих врат, находящихся в другом мире. Черное каменное кольцо, высотой с пятиэтажный дом, покрытое замысловатыми узорами и письменами, по которым пробегали фиолетовые огоньки не собранные каким-либо известным науке способом, а словно бы высеченные из единого куска или отлитые в огромной форме. Когда и где они были сделаны? Вряд ли на Светлояре, народы которого, несмотря на существование феномена, вроде бы не демонстрировали способности создавать что-то по-настоящему могущественное в плане артефактов. Потомки римских легионеров лишь воспользовались чьим-то чужим устройством аналог которого был или все еще есть и где-то на Земле. Как-то же попал в иной мир девятый испанский легион, верно? Чтобы связать два мира, не нужна пара комплементарных врат, но хотя бы одни должны функционировать. Хоть что-нибудь уже известно о принципе работы данного устройства, спросил Ковалев, особо не надеясь на ответ. «Оно работает», — лаконично ответил Михаил, — похоже, назначенные в качестве официального сопровождающего прибывшей группы ученых. На этом все. Врата не потребляют энергии, не выделяют излучений и выполнены из плава, который невозможно создать в условиях Земли. Нет даже четкой уверенности, что такое светлояр, другая планета в нашей или какой-либо иной галактике, параллельный мир или альтернативная Земля. «Не так уж и сильно мы отличаемся от римлян», — сказал Юрий. Мы поняли, как использовать эту штуку, но не имеем ни малейшего понятия, как она работает. Есть такое дело. Простите, а пересекать эту границу вообще безопасно? Спросил один из вновь перебывших ученых. То есть, ну, может, это как-то нуль-транспортировка? Здесь нас разбирают на молекулы и собирают заново на той стороне. Пока что никаких оснований для беспокойства не было, пожал плечами Михаил. Это не просто дверной проем между двумя комнатами. Атмосферное давление светлояра чуть ниже земного, но никакого ветра, дующего между мирами, мы не наблюдаем. Как мы поняли, переход осуществляется при контакте с рабочим телом врат. Лаборант подошел ближе к порталу и погрузил руку в колыхающееся белое марево, а затем вытащил ее обратно. Рабочее тело проницаемое для любых живых и неживых объектов, однако обладает своего рода герметичностью. При этом оно не поддается никаким замерам или попыткам исследований. Вероятнее всего, это просто какой-то оптический эффект. А дышать при переходе можно? Вполне. И да, я бы попросил вас, господа, поторопиться. Выделенное для ознакомления с порталом время истекает. Через 10 минут возобновится движение транспорта. Ну что, кто желает пройти первым? Пока другие еще только раздумывали, Ковалев первым направился к вратам, и, подавив непроизвольный приступ страха, решительно шагнул в портал.